Глава 60. Фишер. «О, наш Рэмбо проснулся!» — услышал Герман отдаленно знакомый голос. «Какой яркий свет! Даже через закрытые веки он выжигал глаза. Звуки заполнили голову и запах. Он был хуже всего. Пахло хлоркой, спиртом и эфиром, как в операционной. Выныривать из забытия было противно. Наверное, также противно приходить в этот мир новорожденным». Но ни у младенцев, ни у Германа других альтернатив не было — очнуться и снова жить. — А где профессор? — Спит? Вашими стараниями? — Надеюсь, проснется. Нельзя же так с пожилым человеком. Укололи ему две лошадиных дозы. — Говорите тише, — прошептал Герман, болезненно морщись. — У меня не было инструкции. А вы кто? — Моя фамилия Фишер, но вам я известен как рыбак. — И вы здесь, — простонал Герман. — Узнали? — Герман ощутился всю свою беспомощность, руки и ноги наковеку пристегнуты, голова зафиксирована. Отсутствие волос на голове ощущалось, как унизительная рабская нагота. «Вы снова сотете мою личность?» «Нет, на этот раз обнулим. Вы же хотели избавиться от всех этих душевных терзаний, сомнений. Сегодня вы получите то, о чем мечтали. Свобода от переживаний, свобода от необходимости принятия решений, свобода от свободы выбора». Мы сохраним только вегетативные функции вашей нервной системы, короче, пищеварение и дыхание. Но вы не переживайте, мы будем бережно обращаться с вашим телом. Печальный получился конец пути моего героя, пошутил Герман. Вы хотя бы попробовали, так что можете собой гордиться. Герман исподоль поглядывался манипуляциями Фишера на хирургическом столе, а тот тем временем пустился в откровенность. Явно наслаждаясь возможностью поговорить на важную для себя тему без каких-либо последствий. Вас переведут в корпус F. Посвященные называют это место фермой. Они думают потому, что там содержатся пациенты с интеллектом как овощей. Но вам я по секрету скажу, что ферма называется потому, что пациенты там живут, пока не появится рецепент на получение их органов. А дальше все как на обычной ферме. Мы забираем нужный, а остальное утилизируем. А как же влиятельные родственники разве они не заинтересованы в выздоровлении своих близких? «О, вы уже раскопали, что наша клиника содержит пациентов, у коих, по некоторым очень веским соображениям, родственники решили сюда упрятать. Браво! Вы достаточно наблюдательны!» Но это лишь поверхностный слой тайный. Есть и более глубинные процессы, о которых даже людям порочным и в циничным, как знакомый вам профессор, знать не следует. Своих близких люди сюда оформляют именно для того, чтобы они никогда не вернулись». Можно, конечно, убить мешающего тебе человека, но это всегда сопряжено с полицией, расследованиями, оглаской. И как следствие есть вероятность разоблачения, да и маки совести. А у нас здесь все пройдет по-тихому, как бы естественным образом. Медицинское заключение, больничная карта с историей прогрессирующей малоизученной болезни, компетентные специалисты, интенсивное, но, увы, безуспешное лечение, полный цикл услуг, вплоть до кремации. Особо впечатлительные заказчики могут даже убедить свою совесть, будто все это правда, просто так совпало. И никого из государственной системы здравоохранения не удивляет высокая смертность вашей клиники? Так мы и беремся за самые тяжелые, в основном неизлечимые неврологические заболевания. Все, что нам нужно, чтобы кто-то, не связанный с клиникой, вовремя поставил правильный диагноз. С бюрократической точки зрения не подкопаешься. Поэтому вы не уничтожаете старые истории болезней. Конечно. И не забывайте, близкие, родные умерших частенько обращаются за страховыми выплатами. А страховщики, народ уядливый, приходится поддерживать в уровень бюрократии. Да и при оформлении наследства тоже не должно возникать сомнений. Да у вас тут настоящая фабрика, конвейер смерти. Но это как посмотреть. Кому-то мы спасаем жизнь, предоставляя донорские органы. А кому-то просто открываем новые горизонты, устраняя препятствия на жизненном пути. — Ну и зарабатываете, конечно, — иронично поддакнул Герман. — Рынок, — развел руками Фишер. — Совесть не мучит. Мы здесь в клинике всего лишь инструменты, настоящие убийцы наши заказчики. — Но меня-то никто не заказывал. Меня вы собираетесь убить по собственной инициативе. За вас заплатил мистер Спенсер. Фишер испытующе посмотрел на Германа и, заметил, что тот не купился на его маленькую ложь, продолжил. Впрочем, тут вы угадали. Нет никакого Спенсера. Но вы сами виноваты, не надо было умничать и вынюхивать. Глядишь, позже либо еще некоторое время. То есть шанса у меня не было с самого начала. Вы, мой друг, как и у всех прочих наших пациентов. Прямо у всех-всех? Нет. Иногда такое случается, что мы выписываем кого-то, по просьбе заказчика, конечно. Не боитесь, что они разболтают ваши секреты? Кто же им поверит? Это очень больные люди. Злодей ласково погладил выбитый череп Германа. Вот вам бы поверили, но вы никому и никогда ничего не расскажете. Страшно представить, сколько грязных тайн вылезло бы наружу. Все равно это когда-нибудь раскроется. Конечно, нас прикроют со временем, но никогда не разоблачат, никому это не нужно. Ни нашим заказчикам, среди которых влиятельнейшие люди современности, ни всем тем людям, чей мир зависит от благополучия первых. Может быть, потом, лет через сто, нашим правнукам и будет стыдно за нас, но я надеюсь, их утешит унаследованные благосостояния. Фишер умолк, сосредоточив свое внимание на инструментах. — А что со мной? — спросил Герман. Развякивание хирургической стали в наступившей тишине звучало пугающе. — Очень простая операция. Мы просверлим в вашем черепе маленькое отверстие и с помощью трубочки и вакуумного насоса удалим лобные доли мозга. Образовавшийся полость заполним антисептическим раствором с добавлением кровоостанавливающих и бактерицидных средств. Вот и все. Правда, потом придется периодически промывать и обновлять раствор в черепной коробке. Согласен, неудобно. Но мы же как-то миримся со сменой масла в двигателе своего автомобиля. А потом я веду силиконовый заполнитель. Германа передернула. «Не переживайте, это ненадолго. Вы уже давно включены в базу данных донорских органов. Кстати, вот вы говорили про убийство». Наша процедура убийством с юридической точки зрения не является. В общепринятом смысле. Вы по-прежнему будете живы. Мы ампутируем часть мозга, пораженного злокачественной опухолью. Но у меня нет опухоли. Это вы так думаете, а по документам есть? Максимум, что можно будет именить нам вину, так это медицинскую ошибку. Примите мои глубочайшие извинения за то, что я сейчас эту ошибку совершу». Во все время разговора Герман держался на удивление стойко. Но в какой-то момент кресло, в котором он был зафиксирован, развернули, и в поле зрения попала репродукция старинного рисунка. На нем древние жрецы готовили тело фараона к мумификации. В этот момент множество Германа покинуло. Заметив реакцию своего пленника, Фишер довольно ухмыльнулся. — Это я специально для вас повесил, для атмосферности. — Вы садист. — Обычно, как я вам уже говорил, это просто моя работа, но сегодня вами я займусь для души. И все же я не намерен причинить вам тяжелых физических страданий. Больно вам не будет. Операцию придем под наркозом. Спасибо. Вы так гуманны. Ой, не благодарите. Наркоз будет местным. Вы ничего не почувствуете, когда я буду резать кожу и свелить кость черепа. А что будет после, я окажется для нас обоих сюрпризом. Я обязан спастись. Кто-нибудь должен помочь? Всех, которые не осознают, что делает, отключит электричество. Или придут киборги и уничтожат весь персонал. Случится землетрясение, извержение вулкана, падение астероида или хотя бы Боинга. Может, нашествие инопланетян, японские якудза. В кино такое спасение могло бы случиться, но это, к сожалению, не кино. Надо собрать все мужество и прожить оставшиеся минуты с достоинством. Почему же мне не так страшно? Жизненный опыт последних месяцев говорит, что, возможно, все это очевидные фантазии в моей голове. Какой-нибудь новый эпизод сценарии. Может, я и в самом деле просто литературный герой, как утверждал недавно профессор. Это всего лишь сон, но даже во сне умирать не хочется. Герман сосредоточился на гипотезе сна. Срочно проснулся, нового выхода из ситуации он не видел. Кожа на лбу онемела от анестезии, веки стали ватными, это конец. А чего переживать-то, он же просто литературный герой. Сейчас он как никогда верил профессору. А где Эльза? Надеюсь, ей вы мстить за меня не будете? Фишер отложил свои приготовления и испытывающе посмотрел на Германа. — За нее не волнуйтесь, ничего плохого с ней не произойдет, обещаю, — сказал он без тени иронии. Герман почему-то ему поверил и облегченно вздохнул. — Хватит уже мешкать. Начинайте. Беспомощный Герман пытался взять происходящее под свой контроль, пусть даже это его казнь. От осознания собственной храбрости защипало в носу. «Только не заплакать», — приказал он себе, и с усилием воли проглотил ком в горле. «Папа, хватит», — сказала Эльза, входя в операционную. «Хватит? Ты это мне? Папа?» «Да», — ответила она на все вопросы сразу. «Папа, у тебя есть время, чтобы исчезнуть, но не более того. Скоро здесь будет Интерпол, местная полиция десант журналистов. Беги, у тебя денег столько, что за десять жизней не истратить. Но я же для вас старался, для тебя и твоих будущих детей». Если сейчас же не прекратишь, что у твоих внуков не будет отца. Случилось чудо. Это сработало. Фишер оридировался. Твои документы и вещи о том шкафчике. Надеюсь, ты знаешь, что делать дальше. Ты не поцелуешь меня на прощание? Здорово ты его напугала. Я никогда не сяду играть с тобой в покер. Ты прямо чемпион по блефу. Даже я в какой-то момент поверил. Эй, заглядела на Германа скептически, о чем это он, а тот продолжал. Откуда все перечисленные тобой кары могут наглянуть в клинику? Откуда им знать, что здесь происходит? Пока ты отдыхал в этом уютном кресле и вел философские диспуты, я знатно потрудилась. Например, организовала прямую трансляцию из местной системы видеонаблюдения в интернет, включая и эту операционную. Потом я сделала пару звонков своим знакомым, чтобы они привлекли внимание к этим стримам, организовали запись и ретрансляцию на другие каналы. Да ты прям хакер. «Вообще-то я не предполагала, что так подставляю родного отца. И самый приятный сюрприз. Чего только не сделаешь ради отца своих будущих детей. Теперь, как порядочный человек, я просто обязана тебе жениться. Об этом мы поговорим позже. А пока нам надо подумать, как скрыться. Мы с тобой теперь тоже звезды интернета. Сколько у нас есть времени? Пара часов, может, чуть больше. Не знаю, что будем делать». Я хочу забрать все, что выйдет из сейфа профессора и сколько удастся унести архивных личных дел пациентов. Потребуется машина, а с твоими аппетитами грузовик. Есть идея. Мы воспользуемся той же машиной, на которой я сюда приехал. Нам поможет Гюнтер.